Но с тех пор, как поселился в Пагаузе, перестал, далековато, да и совестно. И они дошлёпали, получили по миске супа. Половыми трудились два незнакомых ни боссману, ни профессору бомжа. Угадав во вновь прибывших своих коллег и увидев, как те деловито убрали с одного из столов посуду, взревели. Должно показалось, что новенькие претендуют на эти места. Потому довольно бесцеремонно принялись их гнать. Мотивировка была проста. Идите жрать домой. Нечего на халяву разговляться. Здесь настоящим обездоленным. И то места не хватает. Возможно, возникла бы драка. Не выйди на улицу Лерри. Увидев Боцмана, американец расплылся в улыбке. Все объяснилось. Но еще некоторое время местные, нет-нет, докосились в их сторону. — Ну что, как дела? — нашел брата, — спросил Лерри. — А ты уже сносно болтаешь, — ушел от прямого ответа Боцман. — Полгода, Алексей, и не болтаю, а ботаю по фене. Учителя покосился на местных профессорах. — О да, у меня прекрасная практика. Я думал написать книгу по русскому фольклору. «Лучше не надо, тем более, что все уже написано до нас. Расскажи, как дела, как бизнес. Ты хотел тачку сделать?» «Сделал», — мрачно сказал Боцман. «Что-то случайность? У него сегодня друга убили». «О, я выразить мое сочувствие, тщательно подбирая слова, тем не менее искренне», — сказал Леррис. — Мы по этому поводу взяли. Профессор подмигнул и похлопал себя по карману. — Я вас очень понимаю, но у нас этот категорий столовка не расположен. — Что ж делать, Ларри? — угрюмо спросил Боцман. — Ничего, дринкой. Здесь все дринкой, и я тоже дринкой. После вчера получил приказ домой. Не надо было дринкой. «Сволочи!» — определил американское начальство Лэри Балтимор. «Сволочи!» Лэри проворно достал записную книжку и записал слово. «Это я для книги!» — пояснил он. «Это я знаю, нехороший людь!» Вообще-то, по одному из источников так называли людишек, которые работали на «волоке», Между реками тащили сюда. Это еще до постройки петровских шлюзов. Местные никогда не воровали друг у друга, а тут стали пропадать вещи, и люди придумали замки, но все равно воровали, и тех воров, сволока, называли сволочи. Нет, наши не воруют, наши не знают вашу страну, наши бюрократы ларикевнули. Боцман разлил по пластмассовым стаканчикам водку. Американец потянулся чокнуться, но его вовремя остановили. Если не знал человека, но желаешь почтить его память, лучше помолчи минуту-другую, — присоветовал профессор-лингвист. Молчали, естественно, меньше. «Я много думал, — прервал молчание лэрри может быть, ты не так просто ищешь брата из-за плохой путаницы? «Может быть, в приюте тебя обозвали «wrонг»,» — предположил Лерри. «Неправильно», — перевел профессор. «Я устал», — сказал Боцман. «Пока работал, посылал запросы. А теперь кто я, чтобы запрашивать? Кто? И куда отвечать? Тогда детские дома были переполнены, в Суворовские брали сыновей погибших и отличившихся отцов, а я неизвестно чей». Со слов «ребенка» документ не составишь, к тому же картавил страшно, пол алфавита не выговаривал, да еще заикался после бомбежки. Тебя бы, Лерри, я бы называл, если бы знаком был как-то в эви например, да еще не так, а «В-в-в-в-ви». -в -в -в Особенно «Л» и «Р» мне никак не давались, ну никак, представляете?» Хорошо добрые люди помогли на боржу устроиться, а потом в техникум. Началось распределение «А кто меня, картавого да заикающегося, возьмет?» Подался на дальний, там люди нужнее.